Глава вторая. В начале зимы 1942 года, после захвата Любанского выступа, никто на Волховском фронте и представить не мог, что ждет их через пару месяцев. И даже в самых кошмарных снах они не видели май и июнь. Иван Гуляев, получивший в конце января звание старшего лейтенанта за успешное командование стрелковым взводом, обмываясь товарищами новые кубы на петлице, Никак не мог представить, где и кем окажется через год. Пил он мало, но общался с нетрезвыми сослуживцами охотно. Больше наблюдал, чем пил. Возможно, поэтому на него обратил внимание капитан полетаев из особого отдела НКВД второй ударной. В конце января неожиданно срочно вызвали в штаб армии. Не понимая, чего от него ждут, он волновался в пути, пока трясся в кузове полуторки. Дважды за поездку приходилось выпрыгивать из машины и залегать на обочине. Летали немецкие самолеты. Чудом добрались по разбитой дороге до деревни, где располагался штаб. В лицо летел противный колючий снег, хмурилось свинцовое небо, мерзли руки в варежках. Гуляев нашел нужную избу, представился, и его направили в соседний дом, в особый отдел. По спине прошел холодок. Снял ушанку, пригладил рыжие вихры, вздохнул. В избе, в которой стоял особый отдел, было темно и пахло керосином, А за столом сидели двое в васильковых фуражках, один с полковничьими петлицами, другой с капитанскими. Оба изучали доклады из папки, склонившись над освещенным керосинкой столом и тихо о чем-то спорили. Увидев вошедшего Гуляева, предложили сесть. Гуляев испуганно сглотнул слюну, машинально поправил ремень на шинели, вытянулся. — Да вы не тревожьтесь, товарищ старший лейтенант, — сказал особист с петлицами капитана. «Садитесь, садитесь. Мы недолго совсем». «Я послушаю», — сказал полковник и опустился на табурет в углу, прихватив бумаги из папки. Лицо капитана казалось добрым, с ярким южным колоритом, сухое, морщинистое, но моложавое. Ему явно не исполнилось еще и сорока. Гуляеву почудился тот самый ленинский прищур с портретов вождя революции. Почему-то ему хотелось доверять, и почему-то он показался Гуляеву похожим на испанца, хотя испанцев он не встречал. Гуляев уселся на стул, заёрзал. «Так, где то Капитан стал копаться в бумагах, сначала в одной папке, потом в другой. «Я капитан Полетаев, рад знакомству. И поздравляю с новым званием. Читал, что отличились на фронте». «Так точно, товарищ капитан?» ответил Гуляев. Повёл взвод в атаку и уничтожил пулемётную точку противника. «Очень хорошо. Вас бы наградить...» Что ж, в штабе не подумали о представлении. А семья ваша как? У вас, вроде, незадолго до отправки на фронт, сын в Ленинграде родился. Как его? Сергей? Алексей, поправил Гуляев. Они в Ташкенте уже. Писали две недели назад. Всё в порядке. Капитан молча кивнул, не отвлекаясь от бумаг. Видимо, ему нужно было услышать только имя. Полковник в углу еле заметно усмехнулся. О, нашёл. И капитан вытянул листок с машинописным текстом. Гуляев вытянул шею, чтобы рассмотреть документ, но вчитаться не получилось. Полетая, взял со стола округлые очки, нацепил их на уши, пробежался глазами, перевернул чистой стороной вверх и положил на стол. «Вы, товарищ Гуляев, знакомы с полковником Ильинским?» «Так точно, товарищ капитан. Встречал его несколько раз. На пьянках?» Этот вопрос прозвучал внезапно, ехидно, без укоризны, но с какой-то насмешливой издевкой. Гуляева передернула. «Ну, значит, сами знаете», — ответил он, — «я-то пью мало». «Это я тоже знаю», — продолжил Полетаев. «Меня сейчас не вы интересуете. Выдыхайте, можете закурить». Протянул его открытый портсигар. Тот взял папиросу, чиркнул спичкой и закурил. В голове его проносились мысли, одна страшнее другой. Слова особиста, что он их не интересует, звучали малоубедительно. Хотелось верить, но мозг твердил, что верить нельзя. «Слушайте, вы чего так трясетесь?» — спросил Политаев. — Есть что скрывать? — Никак нет, товарищ капитан, — ответил Гуляев, а внутри у него от слов полетаева обрушилась снежная лавина. — Да шучу я, шучу, — улыбнулся капитан. — Так вот, полковник Ильинский. Он сейчас много пьёт, верно? — Так точно, много пьёт. По крайней мере, в последний раз я видел его очень пьяным. — Да, вот не только вы. полетаев перевернул бумагу, снова пробежался глазами по тексту. У нас тут есть донесение в политуправление фронта. Сообщается, что, цитирую, «борьбу вынуждены вести крепкую, особенно с пьянством». На этом месте капитан поднял глаза на Гуляева, слегка улыбнулся и продолжил читать. «Особенно с пьянством старшего начальствующего состава». Отдельные из них буквально спились. Полковник Ильинский дошел до того, что пропил свой френч с двумя орденами. Полетаев положил бумагу на стол, слегка прихлопнул по ней ладонью, вновь посмотрел на Гуляева. «Что скажете? Можете подтвердить?» Гуляев очень хорошо помнил этот момент. Это было совсем недавно, пили ядрёный самогон в землянке. Ильинский в тот вечер надрался до невменяемого состояния и много ругался. Гуляеву он не нравился. После вопроса об Ильинском он почувствовал сладкое облегчение. «Могу, товарищ капитан?» – ответил он. «Только не пропил, а проиграл в карты по пьяни Полковник в углу присвистнул от удивления. ага сказал Полетаев. «Все еще хуже, чем мы думали». «А кому проиграл, с кем играл? Вы тоже играли?» «Не играл, товарищ капитан. Там еще был майор Степанов из 59-й армии. Прибыл к нам по каким-то делам. С ним он играл». «То есть вдвоем играли?» «Так точно». «Оба пили?» «Что именно?» «Оба пили самогон». «Где достали?» «Степанов привёз, из Малой Вишеры». «Но дела, про Степанова не знали. Какой хитрый жук оказался, а, товарищ Фанасьев?» Обратился он к полковнику. «Что, узнаем у него, где самогон достал?» Полковник кивнул. Политаев достал чистый лист бумаги и карандаш, поправил очки, снова посмотрел на Гуляева. «Как в целом можете охарактеризовать полковника Ильинского?» Здесь Гуляев не стал бы молчать, даже если б хотел. «Пьяница?» Чётко ответил он. «Пьяница, разложившийся элемент. Орёт на людей не по делу, провоцирует ссоры и драки. Я видел, как в начале января он, пьяный, ударил по лицу красноармейца. Фамилии его не помню. За то, что тот не выполнил воинское приветствие при встрече. Самодур». Политаев быстро записывал всё карандашом. «В общем, дурной пример, значит, подаёт?» спросил он, заканчивая писать. «Так точно». Политаев протянул бумагу Гуляеву, дал карандаш. «Подпишите». Гуляев быстрым росчерком поставил свою подпись. Полетаев с удовольствием вложил бумагу в папку и закрыл её. «Вы, товарищ Гуляев, свободны. Объявляю вам благодарность от особого отдела. Вы молодец, что мало пьёте и наблюдаете за остальными. Я бы с вами ещё поработал. Наблюдайте там время от времени. Разложение в армии надо пресекать!» Гуляев докурил папиросу, ткнул окурок в пепельницу из консервной банки. «Наблюдать?» – переспросил он. «Ну да, кто пьёт, кто в карты играет, кто панику разводит. А мы вам тоже поможем в случае чего. Может, с представлением к награде всё же срастётся, а?» Гуляев дважды кивнул, не глядя, полетая его в глаза. Потом поднял голову и тихо ответил. «Так точно, товарищ капитан. мы Вот и славно. Свободны. Я за вами пришлю в следующее воскресенье. Всегда лучше быть друзьями, верно?» И подмигнул. Когда Гуляев вышел из избы, он увидел, что перестал идти снег, и посветлели облака. На той самой пьянке полковник Ильинский, проиграв френч, обрушил свою злость не на Степанова, с которым он играл в карты, а почему-то на самого Гуляева. Стал вдруг ни с того ни сего кричать, что он не недотепа сосунок, прошел офицерские курсы и не видел настоящего ада войны. А он-то, Ильинский, прошел финскую и видел такое. Гуляев не возражал слушал и молчал. «Вот тебе и сосунок», — подумал Гуляев и пошёл к грузовику. Ивану нравилось думать о том, как ловко он смог умыть этого урода. Из воспоминаний героя Советского Союза, сержанта Владимира Русанова, 1960 год. «На Волховском фронте я был простым красноармейцем. «В июле 1942-го, когда разгром, второй ударный, был уже очевиден, нашим взводом командовал старший лейтенант Гуляев. Мы пытались выйти болотами из окружения. Что я могу о нем сказать? С самого начала я чувствовал в нем какую-то гнильцу и уже сильно позже, после войны, узнал, что он перешел к власовцам. Сейчас трудно о таких писать. Скажешь, мол, что хороший командир, так заклюют, что не рассмотрели в нем врага. А напишешь, что человек был гниль, спросят, почему не доложили». Но человек был гниль. Раскрылся не сразу, конечно. Командовал хорошо, тут не отнять. Но складывалось ощущение, что когда он шёл в атаку, он делал это от испугу, что ли? Или от безысходности? Отчаянный, конечно, был. Не всегда считался с потерями. Был вот случай. Гуляев как-то на смотре нашёл у одного бойца немецкую листовку с пропуском для сдачи в плен. Листовку он изъял и сказал, что не доложит начальству, если тот поделится с ним пайком. Вот такой был человек. Ради половины пайка. Время тогда уже было сложно Формировался котёл. А последний раз Гуляева я видел при попытке выйти из окружения уже тогда, при полном разгроме, в начале июля. Все страшно голодные, измученные, еле передвигались, а немцы нас ещё и с миномётов утюжили. Мы потеряли почти весь взвод и отходили обратно на позиции. Было настрое Я, Гуляев, да красноармеец Шишаков, сильно контуженный. Гуляев устал идти прилёг и приказал мне двигаться дальше вместе с Шишаковым. На позициях мы с Шишаковым никого не обнаружили. Потом уже прибились к небольшому отряду. Через день с тяжёлыми боями сумели, наконец, прорваться к своим».